Мы остаемся. Эн Леки и Рэйчел Сверски. Эн Леки. Эн Автор удостоенного премии Хьюга Небюла, премии Артура Че Кларка Романа, слуги правосудия и двух его продолжений, а также фантазийной Башни Ворона. Она работала официанткой, секретарем, речником, землеустроительной бригады и звукорежиссером. Живет в Сент-Луисе, штат Миссури. Рэйчел Свирски, ком является магистром искусств в писательской мастерской штата Айова, где узнала все о писательстве и о снеге. Не так давно променяла снег на дождь в Портленде, Орегон, где счастливо скитаться под пасмурным небом вместе с хипстерами. Ее работы публиковались в таких изданиях, как Tor.com, Asimovs и The Best American Non-Required Reading. Также у нее есть два сборника — «Сквозь сонную тьму» и «Как мир затих». Ее произведения были номинированы на Всемирную премию «Фэнтези» и «Их юга», а также дважды удостаивались премии Небюла. что Что-то было не так. Сомнений у Жека не было. Из скалы исходило гудение, и хотя он был человеком и не понимал драконьей речи, сомнений у него не было. Тетушка напряженно кряхтела, забираясь в их камеру, Огромные охапки дров у нее в лапах не должны были даже замедлить ее, но тетушкина чешуя потускнела от истощения. Жак вывалился из своего тканевого гнезда. «Что происходит?» «Что это? Что это?» — ответила тетушка старушечьим голосом. Она не говорила по-человечески, но ей нравилось говорить, как попугай, повторяя все, что слышала. «Все в порядке?» — спросил Жак. «Почему ты вернулась в улей? Я что, потерял счет времени? Сейчас ночь?» Тетушка затрепетала перед ним крыльями, призывая к молчанию. Затем принялась складывать дрова у стены. «Что ты делаешь?» Не унимался Жак, но она только отмахнулась. Закончив, тетушка повернулась к нему, навострела уши, и шипы вдоль позвоночника и хвоста выжидающие ощетинились. И она ответила разными голосами. «Чёртовы драконы! Мне кажется, они прекрасны! Как они вообще могут летать?» Она бросила на него многозначительный взгляд, Но Жак лишь заметил, как молочная паутинка, которая появилась на прошлой неделе, быстро застилала ее чернильно-черные глаза. А их взгляд, хоть и оставался еще бойким, но постепенно увидал. «Ты что, таскаешь сюда вещи из кладовых? Тебе это разве разрешают?» — сказал Жак. «Я не знаю, что делать». Тетушка взволнованно указала головой на кучу дров. «Черт, черт, скорее в убежище!» «Это мне?» — спросил Жак. Он подошел к стене. Тетушка одобрительно заерзала когтями по полу. Он положил руку на дрова. «Ладно, спасибо». Тетушка резво взмахнула крыльями. У Жака скрутила живот. Края ее крыльев были изодраны, будто их прищемили огромные булыжники, и ей пришлось их вытягивать. Жак приблизился к ней. «Что случилось? Ты в порядке?» Она толкнула его кончиком крыла. «Что за твари? Дай мне сканер, мне кажется, они прекрасны!» Она похлопала его хвостом и вернулась в улей. На протяжении следующих нескольких часов тетушка принесла с десяток разных грузов — ткани, сухую траву, кору и прочие полезности. Жак неоднократно пытался ей помочь, но она всякий раз отталкивала его обратно в камеру, пока он не оставил эту затею. К тому времени, как тетушка закончила, ее чешуя окрасилась в серый. Она сложила изодранные крылья и села, тяжело дыша. «Я знаю, что-то не так». — сказал Жак. Она глянула на него, моргнула. Внутренние и внешние веки двигались, каждая в своем ритме. Она проговорила раздраженным мужским голосом. «Они же сожрут проклятых овец!» Иногда Жак злила, что тетушка говорила с ним разными голосами незнакомцев, но никогда не выражала своих мыслей. «Но почему ты не умеешь говорить?» — воскликнул он. Тетушка подняла обе пары век и вперила в Жака тот напряженный взгляд, в котором он подозревал ее попытку обратиться к нему на своем истинном языке, каким бы тот ни был, на каком-то ином языке, кроме языка тела, цветов или имитации человеческой речи. Иногда в этом ощущалось нечто похожее на предзнаменование. Иногда скала под ним дрожала, будто от неосязаемого дыхания. Вдруг тетушка обхватила его крыльями и усадила себе на спину она не возила его на себе уже много лет в последний раз это случалось когда он был еще ребенком что то было совсем не так уже скрутило желудок когда она понесла его по наклонным коридорам улья На намег ему отчаянно захотелось вырваться на свободу но потом он сам удивился какое умиротворение это приносило запах тонкой чешуи под ее крыльями хруст ее суставов глухой стук ее шагов сквозь порпорную испещренную прожилками ткань тётушкиных крыльев Улей казался далеким и смутным. Вдали показалась троица драконов. Сборщиц, как и тетушка. Сперва они казались не более чем кляксами, но когда тетушка и Жак подлетели ближе, оказались в ужасном фокусе. Вид у них был еще более изможденным, чем у тетушки. Глаза совсем слепались, а кожа на передних лапах обвисла. Жак зажмурил глаза. Он подумал о драконе и сборщице, которую видел на прошлой неделе, и которая улетела в снега с, вероятно, неизлечимой раной в боку, где, скорее всего, и погибло в объятиях холода. Что-то было не так, и уже давно. «И лучше уже не будет», — подумал он ошеломленно. Собирательница бросила ребенка на край бродильной ямы, при этом, перекатывая его по плечу, подавила стон боли. Когда она впервые обнаружила ребенка на склоне холма, где он громко плакал с разгоряченным, влажным, соленым личиком, она с легкостью его подняла и обняла крыльями, Он успокоился, а потом и уснул, пока она несла его в улей. Тогда он был намного меньше, но даже когда вырос, ей не составляло труда его поднимать. Теперь же, когда следующий выводок приближался к последней линьке от усилия, которое она приложила, чтобы принести ему свой подарок, у нее повредились фаланги, а суставы отекли и заболели, но это было неважно. «Чертовы драконы!» — проговорила она и подтолкнула ребенка к краю ямы. Она напрягла левое ухо в предвкушении и, возможно, с некоторым беспокойством. Задрожав от внезапного холода после тепла в объятиях крыльев, ребенок заглянул в яму, издал серию недоуменных звуков и посмотрел на Собирательницу с выражением, которое было известно ей как «замешательство». «Что это?» — сказала Собирательница успокаивающим тоном. «Нам нужно домой. Каким образом? Мы даже не можем вернуться на орбиту». Позади себя она ощущала, будто слабый гул улья, пусть прерывистый, но все же своих сестер. Они еще оставались рядом. Другой человек в яме посмотрел вверх. Он молчал, хотя на склоне отчаянно кричал и сопротивлялся, плотно укутанный в слабеющих крыльях собирательницы. Глаза ребенка расширились, и он замахал передними лапками, беспокойно заголосив. «Чертовы драконы!» — сказала собирательница. Хотелось бы ей иметь возможность общаться с ребенком, выразить ему свои мысли, объяснить, но он, похоже, был почти глух, хоть и чирикал, как все млекопитающие, и, судя по всему, совсем не воспринимал запахов. Ребенок все голосил, затем на несколько секунд прикрыл передними лапками глаза и мордочку, после чего, выдохнув, резко убрал лапки и опять зашумел, явно недовольный. В чем же была проблема? Может, он боялся нового человека? Собирательница опасалась, что такое могло случиться или что они не будут совпадать по запахам. В улье это привело бы к повреждениям или гибели, но люди были другими, так ведь? Она заглянула в яму. Новый человек сидел, по-прежнему глядя вверх, обхватывая одной лапой нижнюю конечность. Та сильно опухла, явно пораженная, но собирательница опять же надеялась, что эта рана была из тех, что заживают сами по себе. Новый человек был крупнее, чем ребенок, когда она его нашла и имел другую форму. Возможно, он находился дальше в своем развитии, на этапе которого ребенок еще не достиг, или, возможно, он просто относился к другой касте. Едва ли это имело значение. Собирательнице некогда было разбираться. Возможно, она ошиблась, принесла человека не того вида, не смогла помочь ребенку, как намеревалась. Новый человек в яме опять зашумел. «Черт!» сказала собирательница, хотя до сих пор ее звуки не успокаивали нового человека. И, наверное, ей не стоило его в этом винить. Он ведь был ранен, разлучен со своими сестрами, что за ужасная мысль. И его без сомнения терзал страх, а большинство людей, которых видела собирательница, бросались бежать прочь, едва ее завидев. А этот сидел на костях и сгнивших внутренностях, перьях, клоках шерсти, останках зверей, которые никто в улье не мог съесть без должной выдержки. Ребенку такой запах никогда не нравился. Всего месяц назад аромат грибов и разложившиеся овцы заставил бы желудок собирательницы сжаться в предвкушении, но теперь собирательница вот уже несколько дней не испытывала голода, и он больше не грозил ей никогда. Ребенок положил лапки собирательницы на морду и раздраженно зашумел еще громче прежнего. Из его глаз засочилась жидкость. Возможно, ребенок не умел толком разговаривать, но она уже слышала точно такой же шум, когда он не хотел есть то, что она ему давала. Почему? Ох. Новый человек сидел в яме. Собирательница обычно кормила ребёнка недобродившей едой, отзбродившей его тошнила. Но он, должно быть, уже понял, для чего была эта яма. И, должно быть, боялся, что собирательница принесла сюда нового человека, чтобы его съесть. Она вправду считала, что люди умели мыслить, Они были почти как разумные существа. И хорошо. Она расслабила шипы, уши трепетали от облегчения. «Не еда, не еда», — сказала она, повторив звуки, которые он только что издал. Превозмогая боль в мышцах, она погладила ребенка крылом. Ей хотелось... О, как ей хотелось найти способ все ему объяснить. Девочка в яме была старше Жака на несколько лет, наверное, только недавно стала взрослой, Трудно было сказать, ведь он давно не видел других людей. Очень давно. Этот мелкий носик, смешные уши, волосы растущие из кожи. «Мать твою!» — крикнула девушка. «Помоги мне вылезти!» — Жак вырвался из оцепенения. «О, э, да, минутку». Слова дались ему легко, и Жак понял, что правильно, наверное, делал все эти годы, общаясь с тетушкой вслух, пусть даже она его не понимала. Яма была неглубокая, но у девушки была повреждена нога, и она делала только хуже, пытаясь подпрыгнуть. Жак, наконец, нашел веревку в соседнем хранилище и бросил ей один конец. Девочка обвязала себя, сделав пару впечатляющих узлов, и Жак ее вытащил. Исходивший от нее запах был оглушителен даже в столь отвратительном месте. Лицо ее приобрело землистый оттенок. Она мучилась болью и вся вспотела. К её коже и одежде прилипли клочья овечьей шерсти и ошметки гнилого мяса. Повалившись на землю, она тяжело дышала, прислонившись к мусорному ящику. Жак прижал к носу ладонь. «Ты провалилась в улей?» «Чего?» Жак убрал руку, чтобы закричать. «Ты провалилась!» «Думаешь, я дура?» Девушка сморщила нос. «Я не понимаю, зачем ты здесь?» «Меня драконица бросила!» «В улей?» «В яму!» «Во-первых, она меня похитила!» «Схватила, как паук, муху. Потом отнесла меня сюда и бросила». «Крыльями схватила?» «Да». Жак указал на ее ногу. «Потому что увидела, что то ранено? «Слушай», — сказала девушка. «Зови меня Стелл, а ты...» «Жак». «Хорошо. Жак, я барахольщица, понял? Мой клан проводит холодный сезон неподалеку отсюда. Мы просто разбили лагерь, а я отошла поискать, чем поживиться в своих старых точках. Одно из них называется «Гнездом». Хотя, может, я зашла дальше, чем нужно, за знаки радиации. Когда я это поняла, было уже поздно. Я взобралась на горку и... Да, признаю, я споткнулась. Наверное, выглядела легкой добычей, отбилась от своих. Она бы тебя не съела. Почему я тогда в яме с едой? Не знаю, она... Хотела познакомить тебя со мной? Что-то не так, они странно себя ведут, весь улей, тётушка особенно. Тетушка? Переспросила Стелл, подозрительно глядя на него. Жак отмахнулся. «Она приносит мне всякое, и она болеет». «Разве это необычное дело, когда улей рушится?» «Молчание». «Не знаю, о чем ты», — сказал Жак. «Улей закрывается. Они вывели новую королеву. Ты должен сам знать, разве ты не видел мертвых рабочих? Их по дороге было как минимум трое». «Я не видел никого мертвого». — ответил Жак, хотя помнил дракона со смертельной раной, который улетел в снега. «Ты ведь живешь с драконами», — сказала девушка. «Знаешь что-нибудь про их ульи? Как вообще тут оказался? Из какого ты клана?» Жак смотрел на нее стеклянным взглядом. «Что будет с ульем?» «Он разрушится! Улей разрушится!» Она хлопнула в ладоши, чтобы продемонстрировать. «Все старые рабочие воительницы...» и все остальные умрут, чтобы освободить место для новых. Это довольно мило на самом деле. Это часть тех репродуктивного цикла. Такое происходит раз в несколько столетий. Жак стоял и не шевелился. Стелл раздраженно фыркнула. «Ну и фиг. Главное, что я убираюсь отсюда, пока этого не случилось, и ты тоже. Я не могу тебя тут бросить. Тебе сколько, пятнадцать?» Стел снова хлопнула в ладоши. «Эй, смотри на меня!» — сказала она. «Нам пора уходить, пока тут все не сгинуло!» «Все гибнет!» Вот что за сообщение гудением распространялось по улью с тех пор, как вылупилась новая королева. «Все гибнет, и ты погибнешь, но другая жизнь продолжится, и придут новые жители». Собирательница с трудом взобралась по склону, сжимая охапку древесной коры с жучками, невзирая на боль. Напрягалась, скользила, останавливалась, скручивалась всем телом, тяжело дыша. Сил в ней больше не оставалось, но нужно было довершить дела, что она отложила на потом, чтобы заняться ребенком. Сестры всегда считали собирательницу немного чудачкой. Не то чтобы они ее не любили. Она всегда была с ними, была их частью, была одним из голосов в хоре, который своей песней придавал миру порядок и цель. Нет, она любила своих сестер, а они любили ее — И она любила собирать вещи для улья, любила влетать на поиск пищи и материалов для строительства, рытья и всего, что им требовалось. Но она любила и собирать такие вещи, в которых никто больше не находил пользы. Корешки-подорожник, ржавую металлическую стружку брошенных человеческих ульев, камни, пронизанные сверкающими кристаллами. Однажды она подобрала чирикающее, покрытое перьями, существо с раненым крылом, Его тельце было больше похоже на человеческое, чем на драконье, и сестры рассердились на собирательницу, пока та пыталась объяснить, зачем взяла его и выкормила, пока оно не залечило крыло, а потом продолжала кормить, когда оно возвращалось в улей. Она пыталась объяснить свое мнение о животных и растениях, о том, что у них было общего, а что нет, и о том, что ей в последнее время казалось, будто в мире существуют два вида жизни, которые, если и не враждебны друг другу, то разительно отличались. Сестры говорили ей, что у нее слишком много работы, что она никак не может успокоиться. Они говорили, что даже после всей работы для общего улья ее тянуло создать собственный улей. Она остановилась и посмотрела на жалкую охапку коры. Ей с трудом удалось собрать даже это малое количество. В последние месяцы этих жучков вообще становилось все меньше и меньше. Хотя это могло происходить, потому что она просто не удалялась слишком от улья, а может, у нее просто испортилось зрение. Но сейчас у нее в лапах было меньше груза, чем еще мгновение назад. Она медленно обернулась и увидела след из буровато-синих полос, которые тянулись в направлении, откуда она пришла. Да, работы у нее больше не было, но улью по-прежнему требовалось все, что она собирала. Ей нужно было вернуться и подобрать то, что обронила. Итак, сначала было то пернатое существо, потом троица улиток, которые восхищали ее тем, как они меняли цвет с розового на бурый, а потом на зеленый и синий. Она обожала наблюдать, как они ползают, качая рожками. И еще у нее был водяной червь, которого она держала в чашке. Она разводила мушек, чтобы его кормить, пока сестры не стали жаловаться, что те постоянно жужжат. Но никто из них не шел ни в какое сравнение с ребенком. Ведь он, похоже, отвечал на ее привязанность взаимностью. Он умел управляться со всякими вещами своими ловкими лапками, связывал вместе палки, складывал камни, сплетал стебельки, а его щебет иногда был очень похож на речь. Порой она была совершенно уверена, что он с ней разговаривает по-настоящему. Он был другой. Она была этому рада. Рада, что все было другое и могло продолжаться и после нее. Поскольку Стелл была барахольщицей, она обладала хорошим чутьем на материалы и быстро прикидывала, как их можно использовать. Она расспрашивала Жака о том, что он мог достать, и пыталась сообразить, как соорудить тележку, чтобы вытащить ее из улья. Она не сомневалась, что ей стоит лишь выйти оттуда, и все будет в порядке, потому что у ее клана поблизости находилась сигнальная точка. Собрать то, что им требовалось, оказалось несложно. Они и поделили работу. Стелл толкла смолу, а Жак занимался деревом. «Как ты сюда попал?» — спросила Стелл. Жак поморщился. Стелл было неловко от ее прямоты, от ее человечности. «Тетушка нашла меня». «Где нашла?» «Возле одного радиационного пятна». «Почему твои родители ее не остановили?» Жак замялся. «Их там не было». «И тебя никто не нашел?» «Никто не искал». Стелл с грустью покачала головой. «Сколько тебе лет?» «Немного». «Типа меньше десяти?» Жак пожал плечами. «Меньше пяти?» Жак посмотрел на свои руки. «Я болел лихорадкой?» «Ладно, ну а почему?» Стел осеклась, вдруг вытаращила глаза и возбужденно хлопнула ладонью по земле. «Стой, ты что, из города?» Жак вздрогнул, но лгать он не любил. «Ага». «Ты из гнезда? Правда? Правда вырос в городе?» «Ага». «Ух ты!» — сказала Стелл. «Ух ты! Мы слышали, что они изгоняли людей под конец, но я думала, что только стариков и младенцев». Жак вцепился в доску так, что у него побелели костяшки пальцев. Он старался говорить невозмутимо, но на самом деле ему хотелось кричать ей в лицо. Лихорадка была сильная. «Значит, тебя послали на смерть? Зачем? Чтобы сберечь еду?» «Ее не хватало», — сказал он натянутым голосом. «Ого, ничего себе!» Жак швырнул доску с большей силой, чем намеревался. Это, наконец, привлекло внимание Стелла, и она виновато посмотрела на него. «Ой, э, мне жаль», — проговорила она. «Наверное, об этом трудно рассказывать». Жак пожал плечами и взял новую доску. «Эм...» — сказала Стелл. «Мне, наверное, стоит тебе сказать. Они все умерли, люди в городе. Все стало еще хуже и с едой, и с радиацией, хотя некоторые остались живы, даже до самого конца. Но те, кто не ушел из города, так и умерли. «Да и многие, кто ушел, тоже погибли. Они сильно болели и не знали, где искать кланы. Мы бы помогли. Мы пытались». Она помолчала, оценивая реакцию Жака. «Понятно», — ответил он. «Думаю, наверное, это месть?» «У меня был маленький братик». «Ох, да». Жак больше ничего не сказал, дав молчанию затянуться. Стал заёрзало, по ее лицу стало видно, как ей неловко. Наконец из нее хлынул целый поток слов. «Об этом странно так думать, про тот корабль, который так далеко летал, до самого Марса, аж до другой планеты. И из него сделали целый город, и он существовал лет пятьсот. То есть он реально старый. А потом прошел этот шторм, и что-то случилось с его подземными двигателями. И бабах! Никто там больше не мог жить, как бы они ни пытались, все погибали. Тут хочешь, не хочешь, а думаешь, что еще может вот так разрушиться?» «Что еще может бабахнуть, чтобы все, что у тебя есть, пропало?» «То было землетрясение». «А?» «Землетрясение, а не шторм». «О, ты помнишь?» Жак пожал плечами. «Так вот, да. Значит, драконы нашли тебя и принесли сюда?» спросил Астелл. «Только тетушка. Она обо мне заботилась». «До или после того, как бросить тебя в яму». «Может, прекратишь уже?» спросил Жак. Ему хотелось, чтобы это прозвучало сурово, холодно, но вышла скорее жалостливо. «Она и тебе жизнь спасла. Разве это ничего не значит?» Чтобы Стелл не собиралась спросить еще, она закрыла рот и смущенно потупила взгляд. «Я допустила дурацкую ошибку. Не нужно было меня спасать. Все мне говорят, что стоит быть осторожнее». «Наверное, и правда стоит». «Ты прав», — проговорила она спокойно. Затем прочистила горло, а когда заговорила снова, в ее словах ощущалась чрезмерная уверенность. «Ладно, хорошо, что я оказалась здесь. Хотя бы тебя смогу вытащить». «Я никуда не пойду». «Сомневаюсь, что у тебя есть выбор. Все драконы, которых ты тут знаешь, скоро умрут, а новым ты, может быть, и не понравишься». «Люди для меня тоже будут новые», — возразил Жак. «Даже новее». «Да, но новые драконы не любят, когда люди врываются в их жизнь. Мы же не хотим убить тебя только за то, что ты внешне не похож на остальных, кто живет у нас в лагере». Жак сжал губы. «До тех пор, пока вам хватает еды». Она помолчала. «Ладно, хорошо, допустим, люди бывают паршивцами, но я даю тебе слово, наш клан принимает незнакомцев. Можешь остаться с моей семьей, если хочешь. У нас есть свободный матрас. Мой брат...» Стелл впервые запнулась, и дело было не в смущении. Она выглядела так, будто проглотила что-то живое, и оно трепетало у нее в горле. Она вытерла глаза тыльной стороной ладони. «Ладно, в общем, у нас есть лишний матрац». Жак подумал о тетушке, о булье и об остальных, о которых обычно старался не думать. У него запершила в горле. «Спасибо, правда, но я живу здесь». «Они тебя не пожалеют?» «Они меня узнают». Отмахнувшись от его возражений, она значительно наклонилась к нему. «Мы могли бы поискать твоего брата. Не все погибли. Это значит, что шанс есть. Я знаю, каково тебе, ты не можешь остаться». Она раскраснелась, стала такой уязвимой и слабой. Она чуть не плакала из-за него. Она была первым человеком, которого он встретил за много лет. «Ладно», — солгал он, — «я пойду». Королева умерла. Собирательница знала это по гнетущей тишине и запаху, исходившему из центра улья, по последнему крику старой королевы, королевы-собирательницы, ослабевшей в окружении только что полинявших воительниц, ее собственных дочерей. Так было заведено, такова была жизнь. Новой королеве предстояло покормиться телом старой, а потом вырасти большой и сильной и отложить яйца, из которых когда-нибудь вылупится ее собственная смерть. Собирательница всю жизнь знала, что это однажды случится, что она сама останется одной из последних сестер, ее зрение померкнет, крылья изорвутся в клочья, королева умрет. Она всегда ожидала, что умрет, выполняя свой долг для нового выводка, и ее безжизненное тело разберут чистильщицы, чтобы свалить потом в хранилище. Она послужит улью, даже будучи мертвой. Если она и не стремилась к этому, если и не желала, чтобы это случилось скорее, это все равно казалось правильным и уместным. Но она не осознавала, насколько ей при этом будет одиноко. Она не осознавала, что ее окоченевшие и ослабевшие суставы будут болеть так сильно. Внезапное отсутствие королевы поразило ее, будто удар грома, или, как его противоположность, шокирующая, болезненная, пустая тишина. Теперь по улью разгуливал новый выводок. Воительницы, новые высиживательницы, которых было пока немного, но их численность росла с каждым днем. Они пахли знакомо, но в их запахе было что-то инородное, чужое. Они приветствовали друг друга, нежно соприкасаясь с шипами и урча свои тихие песни, Но собирательницу они игнорировали, будто она была невидима, неслышима и не издавала запахов, будто она уже была мертва. Что ж, в некотором смысле так оно и было. Она сделала для своих сестер все, что могла, и для новых драконец тоже. Больше ей ничего и не оставалось, жить дальше было незачем. Она сделала для ребенка, что могла. Новые воительницы были ревностные и даже жестокие, защищая улей и свою нововыведенную королеву, Но после стольких лет, проведенных здесь, ребенок должен был показаться им знакомым. В худшем случае они его проигнорируют. Новые высиживательницы могут кормить его, могут не кормить, но собирательница оставила ему достаточно пищи, которой ему хватит на все время, пока новый выводок не приживется. Тогда, надеялась она, ребенка примут просто как данность. Она вспомнила, что когда ребенок был меньше, она обнимала его своими крыльями, как высиживательницы обнимали драконьих личинок, О, он был так же неудержим, как личинка. Был таким чудным и мягким, тоже почти как дракон. Разве она поступила неправильно, принеся его сюда, оторвав от остальных существ его вида? Он ведь наверняка бы погиб без нее, такой крошка, совсем один. И теперь, когда он так долго пробовал вдали от своего улья, то даже если он найдет путь туда, его могут там отвергнуть. Что было хуже, умереть или остаться в одиночестве? Собирательница начинала думать, что скорее второе. Но ребенок не был драконом, каким бы смышленым порой не казался, и к тому же собирательница принесла ему еще одного заблудшего человека. Она опасалась, что новый может ранить ребенка, а то и убить. Но пока он казался лишь настороженным и пугливым, но никак не агрессивным, и хорошо, это вселяло надежду. Она сделала все, что могла. Она надеялась, что этого достаточно, что он не останется один, что не будет ощущать этой зияющей пустоты, пусть даже ули лес, мир и вся вселенная разом погибнут и опустеют. Вокруг нее, все так же не обращая внимания, рыскала группа новых воительниц. На челюстях у них темнела кровь королевы. Она устала. Как же сильно она устала. Жак толкал тележку по пустынным коридорам, пока Стелл жаловалась, спотыкаясь о выступы и борозды на полу. Вдоль стен лежали тела, и Жак хоть и старался смотреть строго перед собой, но видел боковым зрением крылья, конечности, а порой и целых драконец, обмякших на полу. Они прорвались на свет в одну из просторных внешних камер. Через маленькие круглые окна в потолке пробивались лучи солнца. Стелл удивленно воскликнула и протянула руку к ближайшему, когда они проходили мимо. Жак рассмеялся и подвез ее туда. Услышав трепет крыльев, оба подскочили. Жак замер на месте, нечаянно тряхнув стел когда тележка резко остановилась. Драконица царапнула когтями землю у входа и двинулась вглубь камеры. Это была воительница, здоровая, с красными глазами и красной чешуей, такой блестящей, какой Жаку еще не доводилось видеть. На ее теле не было ни царапинки, ни тусклых чешуек, никаких изъянов, типичных для драконец, среди которых рос Жак. Прежде эти несовершенства он и не замечал, но сейчас их отсутствие бросилось ему в глаза. Ее еще неразвитый гребень свешивался на бок, а двойные веки, еще не вполне отделившиеся друг от друга, оставались слегка закрытыми, даже когда глаза были распахнуты. Стелл отдернула руку и поежилась. «Черт!» «Я не знала, что они так быстро растут». «Ничего страшного», — заявил Жак. «Уверен?» Воительница опустила голову и сощурилась, глядя на них. Ее хвост изогнулся в воздухе, шипы встопорщились. Она переместила вес на задние ноги, напрягла когти на передних лапах, еще не перейдя в атаку, но уже приготовившись к этому. Однажды, когда Жак был еще мал, в улей пыталась пробраться незнакомая воительница, После этого он еще несколько недель слышал в кошмарах яростные крики воительниц своего улья. Потом, спустя несколько дней, месяцев, ему, наконец, удалось избавиться от ужасного воспоминания о том, как вторгшуюся драконицу буквально разорвали на куски, и еще более неприятного воспоминания о происходящем потом, когда очистильщицы осторожно, методично собирали останки, сердито ворча, и относили их в пищевые склады. «Да», — сказал Жак. «Ничего страшного», и толкнул тележку вперед. Та загрохотала по земле, и ее шум отдался эхом от широких пустых стен. Драконица подвинулась, чтобы преградить им путь и расправить крылья. Их размер оказался как минимум вдвое больше роста Жака. Она пристально уставилась на него, и ее неразъединившиеся веки закрылись в ритме, в котором можно было предположить недоумение. Жак выступил вперед тележки «Ты меня знаешь?» Драконица выдохнула. Вид у нее был озадаченный, но она слегка отстранилась, будто бы успокоившись. Жак с удовлетворением посмотрел на Стелл и покатил тележку дальше. Драконица качнула головой и прищурилась, стараясь рассмотреть нового человека. Раздула ноздри. Из скалы послышался низкий предупреждающий рокот. «Твою ж мать!» — вругалась Стелл. Жак снова выступил перед тележкой. У него не было времени наблюдать за реакцией воительницы. Он просто стал толкать тележку туда, откуда пришли, надеясь, что драконица оставит их в покое, если они не будут пытаться покинуть улей. Воительница была молода и могла растеряться. «Она идет за нами?» — спросил Жак. Стел обернулась. «Нет». «Хорошо». Заметив нишу в стене, Жак толкнул тележку. «Эта драконица обнюхала нас, чтобы понять, свои мы или нет», — сказала Стелл. «Вот видишь?» — ответил Жак. «Мне ничего не грозит?» Стел попыталась ответить шепотом, но получилось не очень тихо. «Может быть, пока!» Жак сердито глянул на нее. «Ты думаешь, это значит, что можешь остаться здесь, да?» Спросила она. «А если запах выветрится? Что если ты так пахнешь только потому, что жил со своей тетушкой?» «Я не знаю, хватит задавать вопросы!» Стел не замолкала. «А как же я? Мне просто кранты, да? Как только меня учуют, они порвут меня на куски?» «В смысле, это круто, конечно, что они знают, кто ты такой, но мне какого хрена теперь делать?» Жак, тяжело вздохнув, толкнул тележку обратно в коридор. «Я думаю, поэтому тетушка и бросила тебя в яму». «Черт, и что, нам теперь туда возвращаться?» «Наверное, но я не знаю, как отсюда туда попасть». Жак повернул тележку на развилке коридора вправо. «Надеюсь только, что тетушка дома». Собирательница улеглась где-то внизу, она не знала точно, где именно. Ей не хватало сил выбрать себе место. Она уже не могла удостовериться, что никому не помешает или хотя бы облегчит задачу для чистильщиц, новых чистильщиц. Ей было все равно. Все вокруг было серым, она больше не могла полностью закрыть глаза, ей постоянно слышался слабый гул. И помимо боли в мышцах и суставах, она ощущала только прохладу гладкого пола под собой, камень и утрамбованную землю, по которой она, не задумываясь, ступала всю свою жизнь. Теперь это был центр этого мира, всего мира, единственное, что удерживало ее от того, чтобы предаться своей боли. Она была готова уйти. Она понимала, что ей больше не остается ничего, кроме как принять это и все отпустить, но все же она была словно привязана каким-то образом к жизни и не могла эту связь нарушить. У нее, увы, не хватало сил, чтобы умереть. Ее ослабшее зрение смутно различило тень. Что-то погладило ее по морде, оно было теплое и пахло знакомо. Ребенок. Встревоженный. Она слышала это по его дыханию, по его соленому запаху. Это из-за той жидкости, которая выступала у него из глаз, когда он был особенно расстроен. Как в тот день, когда она нашла его маленького, одинокого. А где новый человек? Неужели он обидел ее ребенка? Поэтому ли он был сейчас здесь и плакал? Поэтому ли она чувствовала горе в его голосе и запахе? Собирательница немного пришла в себя, чтобы сфокусировать зрение и получше принюхаться. Ребенок сидел перед ней на коленях, положив одну лапку ей на морду, как в детстве, когда она обнимала его, чтобы согреть и утешить. Новый человек сидел или полулежал. Собирательница не могла различить. У него за спиной. Ребенок был расстроен из-за другого, из-за самой собирательницы. О, бедный ребенок. «Чёртовы драконы!» Попыталась вымолвить она, но не сумела издать ни звука, только слабо выдохнула. Ее сестры были мертвы, как и королева. Ребенок, наверное, остался последним живым существом, кому было дело до собирательницы. Всю его жизнь, по крайней мере, с тех пор, как она его нашла, о нем заботилась лишь она одна, а теперь она его покидала. Она собрала все оставшиеся в ней силы и приподняла голову, совсем немного ровно настолько, чтобы коснуться его мокрых щек, позволить ему почесать лапками ей под подбородком. Пока он издавал грустные звуки, новый человек подполз ближе. Ребенок будто бы заговорил с ним, и тот протянул к нему лапку. Не в силах ничего произнести, собирательница попыталась заговорить на своем языке через улей. Было невыносимо тяжело, но ей удалось слабо прогудеть «Оставайся». Она знала, что ребенок не поймет, но все равно гудела и старалась, чтобы выходила отчетливо, насколько это было возможно. «Оставайся». Ребенок обеими лапками поднял ее вялую переднюю ногу. У него была крепкая хватка, будто он понял, что она пыталась сообщить. Новый человек за его спиной тоже протянул лапку и нежно погладил собирательницу по шипам. «Хорошо. Хорошо». Зрение собирательницы снова померкло, ее объяла темнота. Жак смотрел на неподвижное тело тетушки. Недели болезни и голодания истрепали ее тело, но она хотя бы умерла нетронутой. Лишь теперь ее должны были растерзать, и он ничего не мог поделать. «Драконы живут столетиями», — сказала Стелл с благоговением. «Ей, наверное, было лет пятьсот. Как самому гнезду, она, наверное, видела первых людей, которые там жили». Жак отпустил тетушкины когти и положил ее лапу на землю. Новые красные чистильщицы заметили тело и, к счастью, оттащили его в коридор, прежде чем приступить к своей ужасной работе. Жак старался не слушать, но влажные шлепки и хлюпания были такими громкими, что не помогало, даже если он затыкал уши руками. Стелл обняла его и пыталась утешить, пока Жак плакал у нее на руках. Чистильщицы снаружи закончили, шум затих. Жак отодвинулся. «Можешь плакать еще, если хочешь», — сказала Стелл. Он пожал плечами. В камеру вошла новая сборщица и не обратила на них внимания. Она скорее выглядела озадаченной грудами всякой всячины вдоль стен. Она осматривала их одну за другой, мерно постукивая хвостом. Собирательнице нашлась замена. Вот так легко. «Не хочу тебя торопить», — проговорила стел робко. «Но мы не знаем, сколько еще продержится мой запах. Нам стоит идти скорее». «Можем сейчас», — Жак вытер лицо. «Ты уверен?» «Да». «А можно у тебя кое-что попросить?» Жак пожал плечами. «Да, конечно». Стал беспокойно постучала пальцами по краю тележки. «Только не злись». «Ладно». «Нет, серьезно, не злись, ладно?» Жак заглянул ей в глаза. «Да», — сказал он. «Хорошо». «Пожалуйста», — сказала она. «Уходи со мной. Я не хочу, чтобы ты умер». Пятьсот лет назад в городе, построенном из корабля на месте посадки, пожилая женщина подняла глаза в небо и увидела там дракона. Его чешуя отражала солнце, переливаясь лавандовым, темно-синим и фиолетовым цветами. Остальные колонисты засуетились и подняли крики. «Что это? Дай мне сканер! Черт, черт! Скорее в убежище! Как они вообще могут летать? Нам нужно домой! Каким образом мы даже не можем вернуться на орбиту?» «Они же сожрут проклятых овец!» Ее сын с благоговением покачал головой. «Чертовы драконы!» Женщина, не отрываясь, смотрела, как драконьи крылья блестели на солнце. «Мне кажется, они прекрасны». Семь лет назад восьмилетний мальчик дрожал в ночи. Его желудок раздулся от голода. Во всем теле пала лихорадка. Разрозненные воспоминания пронзали его сознание, будто осколки стекла, будто кровоточащие обрывки чувств, как его брат с отцом кричали, когда их схватили одновременно, как его ударил в живот кто-то, считавший это уместным, ведь ему все равно предстояло вскоре умереть, как погас свет, когда они потушили их фонарь и бросили его одного. На рассвете он увидел сквозь сон, как к нему приблизилась неясная фигура, нежно бормоча какие-то слова, и все это казалось скорее галлюцинацией, чем реальностью. «Что это? Что это, черт?» «Как они вообще могут летать?» Теперь здесь была девушка с мелким носом и смешными ушами, у которой в семье был свободный матрац и которая знала, что такое терять брата. «Я с тобой», — сказал Жак. Пока они выбирались из Улья, тот гудел у них под ногами. «Все гибнет. Мы остаемся».